Глава 12. Утром я первым делом сунула нос в кадушку с ферментирующимся кипреем, будущим чаем. Запах еще был кисловатым, что говорило о том, что стоять ему надо примерно сутки. Только перемешать его надо обязательно, что я и сделала. После завтрака я вывела все свое население на плантации. Надо было раскопать еще кусочек земли под картофели и полезные травы. Пошли на полевые работы все. Кестеры и двое охранников копали землю. Я и Иннис выбирали сорняки, отделяя от них кипрей. Уилли и Юна носили кипрей под навес, а просто сорняки уносили в одну большую кучу за конюшней. Кресса и Элизи ручными граблями бронили вскопанное. В моем присутствии Элизи не рисковала убегать, но бурчала что-то себе под нос, Донимая бабку искоса поглядывая на меня. Наконец, я не выдержала Элизи. Тебе сколько лет? 18 лет, леди Мэри. То есть ты понимаешь, что ты уже взрослая и что я в любой момент могу отказаться от твоих услуг и выставить тебя из поместья? Ты не хочешь выполнять мои распоряжения, а пол помыть и пыль погонять мне и самой возможно. За моей спиной тихо охнула кресса. Жалко, ей было ленивую внучку а вот нечего было ей потакать во всем с детства. Элизи взвыла, «Так, леди Мэри, мы ж всегда только в доме работали, на земле ни в жизнь не бывали. Для этого другие слуги бывают». «Ты где-то здесь видишь других слуг?» – жестко сказала я. «И я тоже не вижу. Поэтому работать будут все, кто есть. Меня у батюшки тоже не учили в земле копаться, а вот со всеми тут ползаю, и ничего страшного. До сих пор жива. «Так что или живем как все, работаем тоже как все, или с вещами на выход». После моей не слишком демократичной речи Иннис еще тщательнее стала выбирать сорняки, хотя к ней это никак не могло относиться. Она и так все время трудилась. А вот Элизе, поджав недовольно губы, под бабкин тихий шепот стала работать лучше, смотря перед собой и не косясь по сторонам. «Ну, меня-то скорбным ликом страдающей Мадонны не проймешь». Так что, как говорится, welcome. Наконец за какой-то час подготовлен грунт, можно высаживать картофель и прочее. Молодец, Кузя. Ростки у картофеля не завяли, не поломались, лежат, как будто я их только что выкопала. Но посадили их мы еще быстрее. Да. Вчера, когда выкапывала, казалось, что много, а сейчас вижу, надо ехать еще. Кусочек посадок получился небольшой. Надо и здесь еще добавить посадки, но и там, в деревне викингов, немного облагородить гряды. Выполоть сорняки, по мере подрастания окучить кусты, и тогда нам хватит на зиму запаса. После обеда, по моей просьбе, Кестер повел меня и Грегора в глиняную, ледниковую и соляную пещеры. Заодно прихватил с собой небольшой мешок и такой же ломик, пояснив, что соль на кухне заканчивается. Пошли мы по тайному ходу начинавшемуся прямо в одной из кухонных кладовых, сейчас пустой. Там отодвигался один стеллаж с полками и открывался широкий проход. Бывший дворецкий пояснил, «Здесь специально ничего не храним. Придут набегом, заглянут в пустую кладовую и не шарят в ней больше. Брать-то нечего». Шли мы не более 70 минут. Первая была глиняная пещера, сухая, но с холодным воздухом. Здесь стояла широкая скамья с парой одеял. Я еще подумала, что они отсыреют тут, но воздух был сухой. Пол пещеры был утоптан до каменной твердости, видимо, ходили тут часто. Но красной глины почти не было. Видны пласты белого коалина, точнее, светло-серого оттенка и голубовато-зеленой бентонитовой глины. Она вообще очень плотная порода. За небольшим поворотом в углу пещеры была неприметная дверца. За ней скрывался ледник. Небольшие пласты глины перемежались блестящими от кристаллов льда слоями ледников. Холодно было неимоверно. Стояло у стен несколько ларей, и на одной стене висели на вбитых в глину крюках различные полки. В ларях лежало мясо от добычи наших охотников, а на полках несколько ощипанных тушек фазанов. Запас невелик, но хотя бы такой есть и то хорошо. Вышли из этих пещер, и по незаметной тропке прошли вдоль резкого обрыва холма метров 150. пятьдесят. Вход в соляную пещеру был за большим валуном, почти впритык закрывающий вход в пещеру. Но мы пролезли. Я свободна при моей худобе, Грегор с натугой. Подняв повыше факелы, мы осматривались. Да, пещера была громадной. Верхние своды ее тонули в темноте, так они были высоко. Толстые соляные сталагниты поддерживали своды пещеры. Удивительно. Я раньше думала, что все эти красивые наросты — это кольцевые образования, но вкус отколотого кусочка от сталагнита был обычный соленый. Не по моим знаниям спорить с природой этого мира, так что примем за истину и это явление. На стенах в свете факела кристаллы соли вспыхивали бриллиантовым блеском. Судя по всему, запасы соли здесь большие, Но осторожность Крысы я понимаю. Такая качественная, без лишних примесей соль, большая редкость и дорогого стоит. Если прознают соседушки-разбойнички, то соблазн погреть руки будет велик. Но все равно, пусть не слишком большую по объемам, но все-таки добычу и продажу соли я сделаю. Деньги мне нужны срочно. И продукты закупать придется, и расходники для керамических работ, и оплату труда гончаров. И ремонт замка прямо вот-вот надо начинать, иначе как зимовать будем. Только вот охраной надо озаботиться. Пока я осматривалась, в рот в этом соляном зале, Грегор помог Кестеру наполнить мешок отколотыми крупными кусками соли. Теперь его надо доставить домой, вначале раздробить помельче и перемолоть на ручной кухонной мельнице. А еще надо и для моих нужд пару мешков наколотить соли. И на продажу надо... И Лерду МакКонную в благодарность отправлю немного. Да и глицерин с мылом надо сделать. Мыло приличное заканчивается, и руки опять после сельхозработ требуют ухода. А пока мы двинулись в обратном направлении. Надо еще сегодня к гончару в ближайшей деревушке наведаться. До деревни верхом мы доехали минут за пятнадцать, не более. Почти столько же искали старосту деревни. Жители деревушки поглядывали на нас с опаской и бурчали, что, мол, где-то здесь был... А где — не знают. Перестраховывались на всякий случай, мало ли, зачем незнакомцы ищут старосту. Горцы по привычке не ждали ничего хорошего от посторонних, не веря на слово никому. Пришлось, в конце концов, расшифроваться и представиться хозяйкой малиновой пустоши Леди Мэри. Поиски старосты ускорились, и вскоре навстречу нам по улице шагал крепкий мужик средних лет с мрачноватым выражением лица. Подойдя ближе, поздоровался, не кланяясь. «Ну да, здесь не крепостное право. Горцы всегда были вольным народом. Я начала первой. Судя по лицу старосты, он намерен молчать до последнего. Здравствуйте. Я леди Мэри Макфергюсон, хозяйка замка Малиновая Пустошь. Он мне достался по наследству от моей матери леди Маргрет. Теперь я буду жить здесь вместе с моим сыном Уильямом Макфергюсон. Так что по всем возникшим вопросам прошу ко мне. Чем могу, помогу». «Но и я рассчитываю на вашу помощь. Пока меня интересует ваш гончар, и есть ли у вас или в другой деревне человек, который умеет класть камины. В дальнейшем я намерена делать ремонт в замке, поэтому мне нужны будут люди на строительство. Если есть в деревне мужчины, желающие работать за оплату деньгами, я жду таких у себя в поместье послезавтра с утра. И вы, уважаемые, приходите, нам нужно многое обсудить. А во второй деревне есть староста?» Мужик помялся и неохотно сообщил. «Так я староста и там. Чего там старосту заводить? Такая же деревенька, как и эта, в паре миль отсюда. Приду сам послезавтра и мужикам скажу. Найдутся желающие за деньги работать, не сомневайтесь. А гончар? Пойдемте, провожу вас к нему. Он тоже не слишком чужих жалует». Я постаралась улыбнуться как можно более мило. Но что вы, какая же я чужая? Я теперь тут навсегда. А как вас зовут?» Староста неохотно пробурчал, «Так я комнал Маклин? Мы все тут с одного клана Маклинны все. И ваша матушка тоже до замужества была леди Маргарет Маклин». Так, перебрасываясь короткими фразами, ведя своих лошадей в поводу, дошли мы до дома гончара. Отличался он от других только тем, что каменные стены грубой кладки были покрыты ровным слоем глиняной обмазки, а в двух небольших оконцах Я чуть не протерла глаза, явно были вставлены стекла. Пусть не слишком хорошего качества, с пузырьками воздуха, зеленоватое, но это было стекло. Гончар нашелся на заднем дворе, там у него было все его хозяйство. Печь для обжига, навес для сушки готовых изделий, еще один навес, где стоял гончарный круг, бадья с готовой глиняной смесью, какие-то формы. Мастер сидел за кругом, на нем крутилась заготовка будущего кувшина. Поздоровался он с нами кивком, продолжая работу. «Все верно, остановить сейчас круг и выбросить изделия. Пусть закончит, поговорим». Пока Гончар заканчивал работу, а я глазела, на заднее крыльцо дома вышел исхудавший мужчина до такой степени, что трудно было определить возраст. Его тело сотрясал безудержный кашель, так что грудная клетка вся сотрясалась, и воздух со свистом и сипением вырывался у него из груди. Наконец приступ закончился, Мужчина, весь в испарине, сел прямо на крыльцо, прислонившись к стене и закрыв глаза. «Что это? Бронхиальная астма или, не приведи, Господь, туберкулез?» Заметив, что я смотрю на больного, Комнал пояснил, «Свояк это нашего Фергуса, брат жены его. Раньше работал где-то у бриттов, стекло делал, да болеть стал, вот и приехал помирать на родину. А тут из родни одна сестра и осталась». Приняли его, конечно, куда ж теперь? Хороший мужик да помрет, видать, скоро. Я облегченно выдохнула: так это не туберкулез. Это силикоз. Ну и наверняка еще свинцовое отравление. В те годы технология производства стекла была достаточно токсична из-за присадок тяжелых металлов и несовершенства технологии. Жалко мужика. Его можно было вылечить в современном не мире, а здесь наверняка такое не лечат. И вдруг что-то как щелкнуло в мозгу. Я явственно, как на картинке в энциклопедии, увидела невзрачную травку. Где она растет и всю точную рецептуру приготовления настоя этой травы. Можно вылечить мужчину? Можно. Завтра же поедем в деревню викингов. Вот там, неподалеку в лесочке, эта травка и растет. Название я не увидела, а все остальное вполне отчетливо. Может, Мэри и сама не знала название? или занималась травничеством, когда была ребенком, Ведь замуж ее выдали в 15 лет. Наконец мастер закончил работу, наскоро вымыл руки и подошел к нам, вытирая руки на ходу краем фартука. «Здравствуйте! Я леди Мэри Макфергюсон, хозяйка замка Малиновая Пустошь. Мне необходимо переговорить с вами о сотрудничестве. Хочу предложить вам работу по изготовлению кирпичей, огнеупорных и простых керамических». Мне необходимо отремонтировать мой замок, и хочу заменить камины в доме на печи, тепла от них больше, а дров идет меньше. Еще мне будет необходимо черепиться. Так что приглашаю вас и гончара из соседней деревни. Да, еще мастера, который делает камины, староста сказал, что есть у вас такой, к себе в замок послезавтра. Если договоримся, то за работу буду платить деньгами. Хотя обливалось сердце кровью при словах про деньги, но я задавила в себе жабу. «Людям надо платить, тогда и работа будет качественной. Народ здесь не особо избалованный оплатой в виде наличных денег, так что, думаю, клюнут на это дело». Как я и предполагала, Гончар согласился. Уже повернувшись, чтобы уходить, я добавила, «Родственнику вашему я попытаюсь помочь, только надо будет пить точно тот настой, что я сделаю». Заметила, что глаза Фергуса вспыхнули надеждой, но он отвел взгляд, покачав головой. Видно, обращались ни к одному лекарю, только ничего не помогло. Да я и сама слабо верила в свои способности, но попытаться стоило. По дороге домой обычно молчаливый Грегор сказал, «Планы у вас, леди Мэри, большие. Как вы собираетесь со всем этим справляться?» «Видите ли, Грегор, деваться нам с сыном больше некуда. А жить в холоде в полуразрушенном замке, в впроголодь — такой судьбы для своего сына, да и для себя я не хочу». Вот и буду делать все, что смогу. Конечно, одной мне все не потянуть, а где взять надежных людей, не знаю. Пока не знаю. Управляющий мне нужен, надежный и честный. Да и боюсь я, если честно, своих соседей. Охрана мне нужна в замок, и охрана профессиональная. Солдаты, в общем. Может, вы знаете, где таких найти можно? Грегор задумчиво кивнул головой, сказал, что обдумает этот вопрос. Я замолчала с тоской, думая, что к концу недели мои сопровождающие наверняка покинут малиновую пустошь и придется как-то крутиться самой.